глава 18 они как можно быстрее собрав свои вещи мы направились в обратный путь перед этим макар яковлевич еще раз проверил свою работу не дай бог где провод отскочит если по нашему возвращению выяснится что связи все еще нет тогда куча времени потеряна зря хотя нет не зря то что мы увидели ночью крайне важно что же это могло быть бормотал я себе поднос пока мы ломились через чащу точно не снежный человек без вариантов Быть может мутация, какая-нибудь радиация. Кажется, где-то в этом районе находится закрытый город Озерск, точнее Челябинск-40, а в нем предприятие по хранению ядерных отходов НПО «Маяк», где произойдет серьезная авария, названная Кыштымской, которая долгое время будет считаться крупнейшей, вплоть до 1986 -го года, пока не рванет Чернобыль. Влияние радиации было бы вполне логичным, а вот только авария случится лишь через несколько месяцев, осенью 1957 -го. Нет, влияние радиации тут если и есть, то уж точно не от Озерска. А что если воздействие каких-то химикатов? Нет, чушь. В этих местах никаких утечек не было, потому что и предприятий такого рода просто нет. Да и сколько же должно пройти времени, чтобы изменения в организме достигли такого уровня? Тфуты ты! А что если это какой-нибудь секретный эксперимент? «Что, если в этих краях где-то развернута засекреченная генетическая лаборатория? Что, если тут ставили эксперименты над людьми, и вот один подопытный сбежал? А что? Вполне вероятно. Место глухое, людей здесь мало. Строй какой-нибудь бункер и твари что хочешь. А если все выйдет из-под контроля, так бункер можно законсервировать и бросить. Никто и никогда ничего не узнает. Ну нет, это уже из области фантастики». Не было такого, а если все же допустить в какой-то мере, то где хоть какие-то предостерегающие знаки, ограды, таблички об охраняемой зоне. Ничего подобного я не видел. Макар Яковлевич: а случайно нигде в этом районе нет каких-нибудь научных лабораторий или закрытых военных комплексов? спросил я, поравнявшись со связистом. Может, видел что-то подозрительное? Тот на секунду задумался. Не, нет, здесь такого! «Я в Прокофьевке уже 43 года живу, и военных тут отродясь не было. Тут мельницу толком построить не сумели. Чего уж говорить про научные лаборатории. Что ученым тут, лягушек изучать?» – усмехнулся Яковлевич. «Кому оно надо, в болото или леса лезть? А ты почему?» – спрашиваешь. «Да так, просто интересно стало. Еще одна версия отпала. Честно говоря, я ее всерьез и не рассматривал. Что же остается?» «Ну не инопланетян же мы видели, в конце-то концов». Несколько минут мы шли молча. «Женьк!» – шедший рядом Матвей Иванович толкнул меня локтем в бок. «Есть у меня одно предположение. Раньше в этих землях коренные жители Манси обитали. Повсюду были. Их дети тайги еще называли. Жили рука об руку с природой. Поклонялись духам леса. Жертвы приносили им. С другими людьми и поселениями не контактировали. Вели себя почти что враждебно». «И что? Думаешь, это был один из них?» Невесело усмехнулся я. «Да это даже не человек был. Я вообще подобного никогда не видел». «Так и я про то же». Вид у старика был растерянный, лицо бледное. «Что, если мы рядом с их поселением остановились? Вот они и насторожились. Я слышал, что шаманы их умеют колдовской морок наводить, глаза пеленой застилать, и... Вот мы и увидели то, чего быть не могло». «Иваныч, ты сейчас серьезно?» «Ну да, а что? Они были очень недовольны тем, что мы зашли на их землю». Вся эта земля их, только к чему им ее столько? Они и сами это понимают, а потому и терпят. Ну а тут мы слишком близко подошли». «Слушай, хватит уже чушь нести», – недовольно отмахнулся я. «То у тебя нечистая сила, теперь мансы какие-то с шаманами и жертвоприношениями». «Женька, я серьезно». «Ага, проблема не там, куда ты пошел», – решительно заявил я. «Нечего сюда мистику всякую приплетать. Сам посуди, сначала дохлые кабаны» потом убитые браконьеры, пропажи людей, столб телеграфный, по-твоему, тоже духи взорвали?» Егерь еще больше побледнел. «Ну нет, Иваныч», – уверенно продолжил я, «это не происки каких-то там лесных духов или поехавших кукух и дикарей». «Каких дикарей?» – не понял старик. «Неважно», – отмахнулся я. «Я уверен, люди тут и раньше пропадали, да только их никто не искал. Ну пропали, бывает, ну поискали и не нашли. Нет, причина здесь вполне себе реальная никакая не мифическая старик недовольно засопел некоторое время шел рядом молча затем чуть отстал мы шли уже около часа я в который раз обратил внимание что у меня появилось смутное чувство того что за нами кто-то наблюдает вроде бы вокруг видимость неплохая зелени еще практически нет но никого не было видно от производимого нами шума другие звуки различить было просто невозможно и все же чуйка давала о себе знать уж не то ли существо за нами следит, что мы видели ночью на бревне. Оно наверняка умеет передвигаться, практически не издавая шума. Ведь как-то же оно или они охотились на кабанов. Тот зверь чуткий, издалека услышит, что приближается опасность. Так, а ну, стоп!» Резко скомандовал я, остановившись как вкопанный. Макар Яковлевич остановился так, будто на мину наступил. «Иваныч едва не налетел на меня сзади». Андрей, сделав еще несколько шагов, обернулся и застыл в нерешительности. Все уставились на меня в недоумении, мол, чего встали-то? Никаких посторонних звуков я не услышал. Лес молчал. Я медленно осмотрелся вокруг. Тишина. Лишь шуршат листья под ногами у моих товарищей. «Ты чего?» – тихо спросил Матвей Иванович, глядя на меня изумленным взглядом. «Увидел чего?» «Вам не кажется, что за нами кто-то следит?» Повисла тишина, связист осмотрелся. Андрей последовал его примеру. «Я никого не вижу». Егерь не отзывался. «Иваныч?» «Я ничего такого не чувствую. Может, тебе почудилось? Ночью-то, считай, не спал толком. Вот в голову и лезет разные. «Наверное», — отстраненно отозвался я. «Ты прав, показалось». Яковлевич шумно выдохнул, покачал головой. «Мы продолжили путь, но я по-прежнему ощущал, что за нами кто-то наблюдает». Не знаю, как это объяснить. Это было на уровне интуиции. Видно было, что и связисты Андрей хотят поскорее добраться до поселка. О чем думал Иваныч, для меня было загадкой. После нашего разговора он ушел в себя и почти весь обратный путь молчал. Минут через двадцать я снова почувствовал на себе чей-то взгляд, но не стал на этом зацикливаться. Однако все равно украдкой поглядывал по сторонам, в надежде разглядеть хоть что-то странное. Так как теперь не было необходимости идти вдоль телеграфной линии, мы обходили самые сложные участки. Довольно спорный момент, но обратный путь мы все-таки прошли быстрее, по крайней мере, часы показывали именно так. Хм, вернулись на 20 минут быстрее, заметил я, увидев впереди крыши домов Прокофьевки. «Не знаю, я не заметил», – отозвался идущий впереди Андрей. Выбравшись на дорогу, я вновь ощутил на себе чей-то взгляд. «Да что за ерунда!» осмотрелся. Нет никого. Да что за... Все окружающее пространство просматривалось хорошо. Кинул взгляд вправо. Там, далеко на обочине, стоял тот самый ржавый кузов ЗИС-5, что мы видели с Матвеем Ивановичем, когда первый раз вошли в поселок. Вроде бы с ним все было нормально. И все же... Я решительно направился к машине, резко обогнул ее и увидел. Федора! Того самого, что подглядывал в окно в нашу первую ночь в Прокофьевке! Он зачем-то прятался за машиной и, увидев меня, сильно перепугался. Какого черта? Рявкнул я, решительно шагнув к нему, ухватил за воротник и встряхнул. Тот настолько испугался, что даже не предпринял попытки как-то защититься. А! вдруг завыл он. Пусти! Ты за нами следил! Ну, признавайся, ты следил! Женьк, ты чего сдурел? Сзади раздался возмущенный голос Матвея Ивановича, почувствовал его руку на своем плече. «Иваныч, не вмешивайся!» – процедил я, ослабив хватку. «Это он за нами следил. Я в этом уверен и также знаю, что ты тоже на это обратил внимание». «Может быть!» – недоуменно пробурчал егерь и перевел рассеянный взгляд на Федора. «Ты и правду за нами следил? Ну говори уже, чего ты мямлишь?» «Да!» – признался тот. «В данный момент Федор выглядел жалко. Сапоги у него были в грязи, одежда тоже. Кое-где висела паутина с сухими листьями, одежда в пыли». Было очевидно, что он следит за нами давно, возможно, от самого лагеря. «Тьфу старик сплюнул на землю. «Ну и зачем?» «Я боялся!» Получалась какая-то бессмыслица. «Что ты сказал?» – протянул я. «Боялся! И потому следил!» «Жень, костынь!» Егерь отстранил меня в сторону и внимательно посмотрел на Федора. Того трясло, лицо было бледным. Конечно, я и ранее знал, что с головой у него беда, а теперь убедился в этом окончательно. Ранее он казался мне подозрительным. Возможно, Митька использовал его как разведчика, чтобы тот сообщал ему какие-то сведения. Но нет, это крайне маловероятно. Парень только с виду кажется нормальным. На самом деле в голове Лумумбу прошелся. «Так, Федор, спокойно!» Начал Матвей Иванович, говоря спокойным голосом. «Расскажи, чего ты боялся и почему ты следил за нами? Мог бы выйти и все рассказать, пошли бы вместе. Так же проще, да?» «Да», – охотно кивнул парень. «Вот, хорошо. Пить хочешь? Держи». Егерь протянул ему фляжку с водой. Федор дрожащими пальцами открутил крышку и принялся пить жадными глотками. Не справившись, подавился и закашлялся. Иваныч осторожно забрал флягу обратно. «Тихо, тихо, не торопись, никто у тебя ее не заберет». Он прокашлялся и замер. Вновь уставился на флягу. «А хочешь, подарю?» – спросил старик. «Хорошая, крепкая, тебе пригодится, чтобы по лесу гулять и воду с собой носить». «Хочу!» – тихо отозвался Фёдор. Сейчас он был похож не на двадцатилетнего парня, а на десятилетнего мальчишку. Андрей и телеграфист никак не реагировали, просто стояли в стороне и молчали. Они-то знали, что Федор безобидный. Я смотрел на всё это дело скептически. Надо же, а Иваныч, оказывается, психолог по делам умственно отстал их. И откуда он этого набрался? Уж не на войне ли? молодых, не обстрелянных из окопов в первый бой поднимать, например». Я вот, к сожалению, не знаю, как со слабоумными общий язык находить, да и подавляющее большинство нормальных людей с такими людьми, как Фёдор, предпочитают не пересекаться, а проходить мимо. И неприятно, и неудобно, пусть и совесть потом будет на нервы действовать. Она твоя!» Егерь вновь отдал ему флягу, и тот вцепился в нее, словно обезьяна в кокос. «Ну, а теперь расскажешь!» Тот быстро и часто закивал головой, от отчего шапка слетела и упала на сухую траву. Старик поднял ее и надел ему обратно на лохматую голову парня. «Я за вами ходил, боялся, что вы их увидите». «Кого?» – вырвалось у меня. Тот посмотрел на меня с испугом. «Морлоков? Кого?» – не понял Матвей Иванович. «Ну, Морлоков, их так отец называл, они по ночам выходят». «Твою за ногу! Так он что, в курсе, что это за хрень на бревне сидела?» «Так...» Я медленно подошел ближе к парню. «Ты извини, что я так набросился, ладно?» «Я думал, ты плохое что-то задумал. Ошибся, а ты ни при чем, оказывается». Тот неуверенно кивнул и отодвинулся от меня подальше. «Расскажешь нам про Морлоков?» «Да, но я немного о них знаю. Отец знал, когда в шахте работал». Мы с егерем переглянулись. Так, а вот это уже не просто ниточка, это жернючая зацепка. Его отец, тот самый шахтер Афанасий, который работал на закрытой шахте, уж не потому ли ее закрыли, что столкнулись с этими человекоподобными морлоками. Что он там сыну рассказывал, никогда и никого не интересовало. А зря. Федор наверняка много чего мог бы рассказать, если бы на него кто-то обратил внимание. Вот только слава слабоумного автоматически сделала его изгоем. «Шахта, золото, динамит». «Морлоки под землей живут», – срывающимся голосом продолжил Фёдор. «И всегда жили, а потом те люди смельницы, проход в старые туннели золотой шахты пробили. Нашумели сильно, морлоки вышли к ним, они стрелять начали, убили многих. Ночью они пришли и всех людей убили, не сразу». «Вот так история». Пробормотал я, не зная, верить этому или нет. Значит, наши браконьеры взорвали один из закрытых входов и случайно выпустили этих подземных жителей. А дальше что? Спросил егерь. Морлоки часто голодали. Под землей еды мало. Когда совсем плохо было, своих ели. А сейчас... А сейчас еды вдоволь. В лесу, да? Охоту на кабанов ведь они объявили, спросил я. Федор что-то пробормотал, потом кивнул. Ого, ну понятно, только не ясно, как они охотились на осторожных кабанов, и почему брали не все подряд, а только ляжки, где мясо больше?» «Может, охотились по двое-трое и не могли сразу много унести», – предположил егерь. «Возможно», – согласился я, – «но как они убивали их?» «Федя, а у этих морлоков оружие есть?» «Не знаю». Я выпрямился и шумно выдохнул, оперся спиной о кузов машины – «Что же, вот картина и разъяснилась. Теперь ясно, в чем наша проблема». «Ну что, Матвей Иванович, говорил же, нет никакой нечистой силы». Тот посмотрел на меня с укором. «А черти эти подземные, разве не нечистая сила?» «Конечно, во все это было сложно поверить. Какие-то подземные жители, похожие на человека. Даже версия про снежного человека или какого-нибудь мутанта звучит более правдоподобно. Может, все-таки какая-нибудь радиация?» Может, в шахте наткнулись на какую-нибудь радиоактивную дугу, и потом, после того, как шахта закрылась... Нет, эта версия разваливалась сама по себе. Вероятно, все, что мы узнали от парня, может, и не бредовые выдумки, но это нужно было проверить. Хорошо бы собрать людей, наведаться в ту шахту, посмотреть, что и как. Только как найти тот проход, что взорвали люди Снегирева? Я глянулся на связиста и Андрея. Те стояли в стороне, поглядывая на нас кажется, их не сильно волновало, о чем мы говорили с Федором. «Так, идемте в поселок уже, обсудим все поподробнее. Федор, идем с нами, горячей еды поешь, отдохнешь, никто тебя не обидит». Но тот повел себя странно, испуганно попятился и, развернувшись, бегом помчался в Прокофьевку. «Я хотел было остановить его, но передумал. Сейчас он бесполезен, хорошо бы возобновить контакт позднее, и еще было бы полезно посмотреть, где он живет». «Вдруг там будет что-то полезное?» Но это уже потом, мы двинулись вперед. Телеграфист шел впереди всех, не терпелось ему проверить связь и отправить запрос о помощи. За ним двигался Андрей, а уже за ними с небольшим отрывом и мы со стариком. Когда мы подошли к телеграфу, из открытой двери раздалась ругань и какой-то громкий хлопок, затем громкий возглас и стон – Мы поспешили внутрь и увидели валяющийся на полу стулы Макара Яковлевича, сидящего рядом и потирающего ушибленную ногу. Лицо у него было перекошено от боли. «Что случилось?» – спросил я. «Не работает!» – хмуро произнес связист. «Не работает, зараза! Все было зря, понимаете?» Я тяжело выдохнул, посмотрел на егеря. Тот покачал головой от досады. «Дерьмово вышло! Что-то второй раз идти на то же место мне не хочется!» – произнес я. «Еще предложение есть?» Вдруг с улицы раздался топот ботинок. Через несколько секунд внутрь вбежал Андрей. Лицо бледное, глаза выпучены. Меня даже озноб пробрал. Неужели что-то случилось, пока нас не было? «Беда, беда!» «Твою мать! Ну что еще?» Возмутился егерь. «Ночью на нашу Прокофьевку напали. Две женщины пропали». «Что?» Воскликнул я, не поверив словам. «Это что, шутка?» «Да какие тут шутки? Свидетель есть!» Старик Митрофаныч, говорит, видел в темноте какого-то худощавого бледного человека без одежды. И это одна из пропавших, Ольга.